На краю. — Тебе сколько лет-то, бедненькая? Две хрупкие женщины катят кровать с моей недвижимой и не слишком хрупкой тушкой по коридору. Перед глазами мельтешит потолок. Лампа, квадратик, еще лампа. Снова квадратик. Хочу ответить, но реальность смазывается в сплошное крутящееся месиво, а к горлу подступает спазм. Пытаюсь откашляться и отдышаться. Кажется, тело рвется по швам, и от этого тошнит еще сильнее. Кашель и чихание на ближайшие пару недель станут для меня невыполнимым квестом. Тошнит, только я могу выговорить, и одна из женщин приподнимает головной конец кровати. — Ты всегда такая бледная? — мотаю головой. — Только после операции? — Наверное. Коридоры, этажи, лифт и мерное поскрипывание колес. — А за что меня в гнойную? — спрашиваю, чуть оклемавшись. — Чем провинилась? Никто не может ответить. Надо, значит, надо. Уже вечером в палате дежурный врач пояснила. Во время операции нашли еще несколько абсцессов. И да, паранефрит таки был, довольно эпичный. «Сколько же тебе лет, деточка?» спрашивает соседка по палате. «В ближайшие две недели мне предстоит выслушивать череду одинаковых вопросов по нескольку раз на дню». Тридцать семь. «А дети есть?» «Дочь». Ну, слава богу. Мне колят, прометул. Боль не уходит, а вот реальность — да. В полусне отвечаю на звонки короткими рваными фразами. Вроде «я не могу говорить», засыпаю. Сообщения в мессенджерах набираю за 4-5 заходов, попадая мимо букв. А еще из коридора меня постоянно кто-то зовет. «Маша, Маша». К счастью, соображаю, что никто не может меня звать. И помню, что пропел сильно загружает. Оттого наблюдаю за глюками, осознанно и с интересом. На следующий день после операции мне велели садиться. Сесть я пыталась сорок пять минут. Сорок пять долбанных минут я ползла к изголовью кровати на локтях, волоча за собой шесть пластиковых хвостов и нещадно пощаде тушку ушку. Подхлыстал так, будто меня окатили душем. Простыню подушку, и даже одеяло можно было отжимать. Сесть, впрочем, не получалось, даже в половину. Настолько хреново я себя не ощущала никогда. К вечеру стало ясно, почему. И обе причины меня несказанно обрадовали. Во-первых, температура 38,5. Во-вторых, гемоглобин 50 с хвостиком. Тогда-то я и подумала, что все. Думаете, хуже не бывает? Еще как бывает. На следующее утро у меня подтвердилась ковидла. Честно-честно, без прикрас. Соседка по палате деловито надела две маски сразу, отвернулась к окну и стала панически отказываться от еды. Соседки по блоку начали креститься, материться и бояться на чистом мордовском. Когда мне надели маску, укололи летичку, прокапали кровь и заговорили о переводе в БСМП, у меня началась истерика. Что я, лягушка-путешественница? Наполовину отпрепарированная, к тому же. Я понимала, что не встану со всеми этими дренажами и температурой, «Ни сегодня, ни завтра. Не говоря уже о переезде за три-девять земель. А еще я понимала, что иного выхода нет. Кстати, если у меня когда-нибудь появится злейший враг, я знаю, что ему пожелать. Чтобы его внутренности промыли через дренажи три-четыре раза подряд».